Второе сентября 1919 года. Ленька. Луна в небе висела огромная и желтая, почти как солнце. И пусть степь не просматривалась до горизонта, все было отлично видно шагов на сто. Всадники и повозки ехали почти с идеальными интервалами. Ковыли качались, словно волны. Казалось, прыгни щучкой, войди без плеска в это серебристое море и накроет тебя с головой. Останется лишь подождать, когда отряд проскачет мимо. Потом вынырнешь и плыви на все четыре стороны. Сейчас, когда страх, зной и мошка остались позади, и можно было как следует поразмыслить над тем, как сбежать, Ленька понял, что поторопился. То, что в поселке казалось простым и очевидным, в походе оказалось чрезвычайно сложным. Во-первых, Ленька постоянно находился под боком у Милентия с Николой, и они не на шутку о нем пеклись. Во-вторых, отряд нарочно огибал всех хутора и станицы на своем пути, чтобы не обнаружить себя ни единым чихом. В-третьих же, и в главных, Ленька не знал, куда идти. Получилось, что предупредить Чапаева о готовившемся нападении никак не получится. ну конечно, если подумать, ничего страшного. В конце концов, Ленька не присягал советам, а как раз даже наоборот присягал на верность верховному правителю, хоть и пальцы при этом скрестил. Но хотелось Леньке, чтобы победили красные, а белые, чтобы они просто ушли, не словно хлебавшие. Живые и здоровые по возможности. «Чего задумался, бедовый?» спросил Мелентий. «А?» «Не понял, Ленька. Задумался?» «А, ведь я так, бдю». «Не бзди!» успокоил его Никола. «Глухая тетеря!» оборвал друга Мелентий. «Бдит, хлопец, не бздит!» «А бдить-то? За нас разъезды бдят, а то здесь бандиты пошаливают». В этот момент... И раздался первый взрыв в голове колонны. Кони испуганно шарахнулись в сторону. Николе стоило больших трудов сдержать свою пару, некоторые повозки все же понесло, и вскоре раздалось еще два взрыва. — Ох, лихо, ох, лихо, накаркал щучий сын! — заругался Мелентий Николу и начал расчехлять пулемет. — Не как засада! Однако стрельбы и новых взрывов не последовало. Казаки притихли и напряженно всматривались в степь, пытаясь разглядеть неведомого врага. Прошло полчаса, все было тихо. отряд Снова двинулся вперед. «Может быть, просто дорогу заминировали?» Сказал Никола. «Кто? А кто же знает?» «А коль не знаешь, и не чеши языком. засада это. Спиной чую». Теперь накаркал Мелентий. В голове колонны опять началась суета. Грохнули выстрелы, затрещали пулеметы. Послышались крики «Вот они, дьяволы! Вот! Не убивать! Живьем брать! Бандюки!» И сразу несколько групп верховых отделились от отряда и умчались в степь, преследуя неведомых бандюков. «Велентий, ты пулемет-то зачехли», — сказал Никола. «Того и гляди, п'своим очередь дашь». «Не скажи, а если это краснопузые?» слышала ведь банда это!» «А я говорю, совсем рядом слева от кобылы заработал Льюис. Не прицельно, как-то глухо, будто из мешка». Пламени выстрелов было не видно. Пулеметчик все время передвигался, так что сориентироваться, откуда он стреляет, было трудно. «Кто это?» спросил Ленька у Милентия, пока руки сами собой доставали коробку с патронами и заправляли ленту в пулемет. «Да есть тут один. Богдан Перетрусов. Лет ему, кажется, не больше, чем тебе, а молодчикам его и того меньше. Шастают по степи, грабят, убивают, насильничают. И что, большая банда?» «Да кто же их считал? При нём троих, но говорят, будто в каждой станице у него верные люди, потому что никогда его поймать не могли, даже когда засады устраивали. Но он щучий сын, точно не местный, пришлый. У него здесь ни семьи, ни бабы. А вот банду, видать, крепкую сколотил, никто его не выдает. Но а на нас он зачем напал?» Да бес его знает, он на всех нападает, как собака бешеная. Может, ради форсу своего бандитского показать, что не боится никого. Он ведь и красных тоже пушит. Мимо промелькнула чья-то тень. Вот он! Завопил Милентий и дал короткую очередь. Но тут же охнул, крикнул ложись и красиво сиганул через голову Леньки прочь из тачанки. Вслед за ним прыгнул Никола. Слева от точанки медленно начал расти и набухать огненный шар. Ленько завороженно следил за ярким пузырем. Потом раздалось бам, и наступила темнота. Богдан Потеха началась часа в два ночи. Жахнова на Уральском тракте в Старице. «Серега, Левка! Чего?» «Льюисы, готовься! Сейчас казачков считать будем!» Операцию Богдан продумал заранее. По шуму в ночи отыскать белых или красных, если ясно ошибся. Рассредоточиться вдоль колонны, двое по краям, двое в центре, а потом по сигналу скакать друг другу навстречу, стреляя на обум, бросить напоследок по гранате и тягу. Правда, никто не ожидал, что белых будет так много. А Лёвка, с которым Богдан был в паре, охнул. «Да тут полк не меньше!» Петух подсказал Богдану, что тут по меньшей мере два казачьих полка. Больше тысячи человек. Когда он увидел в лунном сиянии всю эту человеческую и конскую массу, стал даже как-то не по себе. «Тикаем!» – шепнул он Лёвке. «Чего? Тикаем, говорю!» «Так ведь Алпамыска!» В самой голове колонны уже слышалось перестрелка и взрывы. «Дураки набитые, говори же им, по моему сигналу начинать!» выругался Богдан. «Тика им все равно, не буду я из-за них под пули лезть!» «Да ты чего, они же ведь...» «Так ты что, орден хочешь?» «Так иди к Чапаю служить!» «При тебе я им говорил, что без моего сигнала не начинать!» Выстрелы и крики приближались. Богдан развернул коня и ускакал. Вскоре он услышал за спиной пулеметную очередь Льюиса. Затем короткую из Максима. Что-то взорвалось а потом одиночные выстрелы и крики погони. Мудрёное дело уходить от преследования при полной луне, когда ты на вороной своей кобыле, словно навозная муха посреди серебряного блюда, и прихлопнуть тебя — лишь вопрос сноровки. Но у Лёвки хорошо получалось. Льюисон бросил и теперь мчал по степи, уворачиваясь от пуль Богдан наблюдал за ним, лёжа в ковыле и удерживая своего серка, чтобы конь не вскочил и не ломанулся куда-нибудь, не разбирая дороги. Лёвка уходил грамотно, отводя погоню в сторону старицы, где можно спрятаться. Четверо казаков мчались за ним, и по всему выходило, что они же жидёнка догонят. Богдану было жаль Лёвку, и всей их компанией он был самым умным и образованным. на чёрт возьми, Богдан их всех предупреждал. Что они хотели доказать своим геройством? Что они умнее его талисмана? Вот это игрались Лёвка и его преследователи скрылись. Богдан подождал немного, потом встал и разрешил подняться к серку. Ладно, шансы бежать у подельников были. Петух подсказывал, что кто-то сегодня к утру на базу выйдет. «Вот тогда-то Богдан и покажет ослушникам, где раки зимут». Алёнька! Очнулся Лёнька от бешеной тряски. Его мотало по дну тачанки, как пустую бутылку. Небо было тёмное, кроме скрипа и ссоры, топота копыт, не слышалось никаких звуков. «Мелентий!» Молчание. «Никола!» Тоже никого. Кое-как, собравшись силами, Ленька начал подниматься. Тачанка ехала сильно, накоренившись влево. Ни пулеметчика, ни ездового в повозке не оказалось. Лошади тащились, едва шевеля копытами. Из одной тянулся какой-то комок. И Ленька, приглядевшись, понял, что это кишки. Поводья волочились по земле, и Ленька, не зная, как остановиться, заорал. — Стой! Эй, как вас там стоять? пру Лошади не обратили на крик никакого внимания. Скорость, однако, была смешная, поэтому Ленька спрыгнул на ходу, едва не угодив под колесо. Луна все еще торчала в небе, значит, с момента нападения прошло совсем немного времени. Возможно, казачьи разъезды где-то совсем рядом, а может быть, наоборот, поблизости бандиты. Но почему на крики никто не прискакал? Выстрелов и взрывов не слышно, бой закончился. Интересно, что с Мелинтией и Маниколой? Живы ли они? Или накрыла той гранатой, что взорвалась рядом с Тачанкой? Смешно. Ленька так хотел убежать, что его мечта сбылась. Теперь все в его руках, да только что делать дальше неизвестно. И от этого в груди и животе становилось уныло и холодно. Он встал и огляделся. Степь была абсолютно пустой, куда ни глянь, ковыли и деревца. Ни кустика, ни человечка. Только лошади уныло плетутся и тащат за собой тачанку со сломанной осью. Еды никакой, питья тоже. Из оружия только пулемет, а его с собой особо не потащишь. Что еще можно взять с тачанки? Послышалось жалобное ржание. У раненой лошади был разорван левый бок. Кишки фиолетовыми лентами свисали из дыры в брюхе. На прикосновение скотина никак не реагировала, только пряла ушами, будто слушала пение приближающихся лошадиных ангелов. Рюк не знал, как ей помочь. Он даже имени ее не знал. Все его познания сводились к тому, как животину почистить и чем накормить. Ее товарка с виду была вполне здорова. Решив, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, Ленька распряг лошадь и попытался заскочить на нее, как это делали казаки. И тут-то было. Животное спокойно стояло, пока Ленька подпрыгивал и задирал ноги. Но от чего то он все время соскальзывал, будто шкура твари намазана маслом. Отчаявшись, Ленька подвел лошадь к тачанке и влез на нее. Сидеть было неудобно, но это еще полбеды. Лошадь просто стояла, а у Леньки не было ни поводьев, не шпор. «Ну ты, скотина, ехай уже!» — сказал он и легонько ударил пятками лошадиной бока. Ноль внимания фунт презрения. Лошадь переступала с ноги на ногу, будто пританцовывала на месте. Но двигаться вперед отказывалась. Ленька и лаской, и руганью пытался заставить ее, если не скакать, то хотя бы идти. Но та лишь выркала в ответ. В отчаянии Ленька плюнул и звонко шлепнул лошадь по крупу. «Сделал он это зря!» потому что тварь заржала, взвелась на дыбы, и Ленька свалился на землю. Пока он поднимался, глупая скотина умчалась в ночь. И вскоре не было слышно даже ее топота. От отчаяния Ленька даже ругаться не смог. Глаза намокли, глаза намокли. Стало до того себя жаль, что хоть ложись грудину пулемет и стреляйся. На минуту он поддался этому порыву, даже залез на тачанку и попытался приладиться к Максиму так, чтобы удобнее было стрелять. Однако все оказалось не так просто. Не то от близости смерти, не то от холодного кожуха. Ленка замерз еще сильнее. Он закутался в шинель и долго глядел в небо. Понемногу отступили и вялость, и нерешительность, и дурацкие мысли о самоубийстве. Даже потеря лошади перестала казаться ужасной. Ленка посмотрел на мир новыми глазами. Глазами свободного от условностей человека. Ведь на самом же деле все шло как по писаному. Захотел сбежать – сделано. Причем получилось так удачно, что даже если казаки найдут, даже врать не придется. Контузило взрывом, лошади унесли в степь, заблудился. Правда, если бандиты обнаружат, будет сложнее. Однако и тут есть выход. Кокарду с фуражки сорвать, помять ее хорошенько, потоптать, поконость гимнастерки долой. Да и вообще, извозюкаться в грязи как следует. Вполне можно сойти за бродягу. А вот с убьют. Простора для маневров, вся степь. Куда захотел, туда и пошел. Если до сих пор везло, то и дальше вести будет. С этими словами Ленька бодро зашагал туда, где, по его мнению, находился Семер. На самом деле там был Восток. А Ленька в этом убедился, когда багрово-красное солнце начало светить ему прямо в лицо. «Сколько ж я прошагал!» – подумал он. «Сколько времени потерял!» Он скинул шинель, чтобы идти было не так жарко, И вдруг одуреющий вкусный запах ударил ему в ноздри. Ленька остановился и повел носом. Запах пропал. Но воспоминания о нем – жареное сало, лук и чеснок – остались. Ленька решил, что это у него от голода. Поэтому ожесточенно занюхал морок шинелью. Но вождение пропало. Какое-то время, не более пяти минут, потому что солнце еще не успело выползти из-за горизонта, он шел спокойно. Потом ароматы появились снова. Ленька закрыл глаза и пошел на запах, который то усиливался, то исчезал. «Станица!» – подумал Ленька. «Хоть бы это были красные, хоть бы это был Чапаев!» Но это была не станица, не красные и не Чапаев. Это был маленький хуторок в степи. Хуторок Петух пел громко и красиво, не так, как тихвинские петухи горланили, сиплые, будто из-под тишка. Нет, здесь петух был как на картинке, огромный, цветной, с рубиновым гребешком и бородкой. Ленька так загляделся на петуха, что даже не заметил двух мальчишек-погодков, которые стояли у изгороди и глазели на него. — Ты казак? — Я? Нет, я не казак, я заблудился. «Тятенька, тятенька, тут казачок заблудился!» Вместо тятеньки из хлева вышла беременная баба. «Чего разорались?» Шикнула она на малых, потом заметила Леньку и испугалась. «Ты кто такой? Чего надо?» «Тетенька, не гонитесь, заблудился я!» Баба покачала головой. Нашел, где плутать. Из дома выскочил седой мужик. «Чего надо? А ну, пошел отсюда!» «Дяденька, чего ругаетесь? Я же ничего плохого вам не делаю!» «Мне и без тебя тут есть кому плохое делать! Пшел, говорю!» Ленька смирился, что жареного сала и лука ему не видать. И чтобы не зря торчать, спросил. «Если уж вы злой такой, покажите, куда до добрых людей идти!» Старик махнул рукой и ушел обратно в дом. Беременная баба осталась во дворе. «Куда тебе надобно спросила она. «Ну, где люди живут?» «Где ты людей нынче видел?» «Все зверье какое-то, а не люди!» «Тетенька, да что ж мне с голоду помирать? Скажите, где красные, я к ним пойду». При слове «красные» баба скукожилась, заозиралась и тишком подошла к забору. «На что те красные?» Отбился я от них. Баба с недоверием посмотрела на Леньку, но возражать не стала. Заговорила не громко но быстро, глотая окончания слов. «За дому с той стороны ложок неглубокий, ты там сохранись пока. У нас бандиты живут, скоро вернуться должны. Увидят тебя, убьют и нам плохо будут». Погоди немного, я тебе потом поесть вынесу и дорогу до красных покажу. Беги скорей. Ложок оказался большой выгребной ямой, в которую хозяева сбрасывали все, что нажито и прожито. Навоз, объедки, прочий мусор. На самом краю лога гордо возвышалось отхожее место. Не успел Ленька выбрать место почище, как послышался конский топот, ржание, и сразу все затихло, но ненадолго. Вскоре прискакали еще двое, их шум возобновился. Но теперь к нему добавились женские крики, детский плач и грязная ругань. Потасовка длилась недолго. Бандиты, если это, конечно, были они, быстро разобрались между собой и не то помирились, не то зарезали друг друга. Солнце нещадно полило вонь усилилась, и Ленька, чтобы не сойти с ума, пытался дышать через шинель. Но от вони это не спасало. Когда невозможно стало терпеть, Ленька попытался вылезти. Но в доме опять начался дебош. Даже кто-то стал палить из пистолета. А потом снова все замолкло. Прошел почти весь день. К вечеру, когда одуревший от смрада Ленька уже не понимал, на каком свете находится, беременная баба вышла к логу и крикнула. «Эй ты, здесь еще!» Отвечать Ленька не мог. Он выполз на карачках и продолжал ползти, пытаясь содрать себя чудовищную вонь, но это не помогало. Баба послушно шла следом. Богдан На базу нельзя было возвращаться сразу. Мало ли, вдруг тебя в бинокль наблюдают. Требовалось покружить по округе, чтобы стряхнуть возможный хвост, и только с рассветом, окончательно убедившись, что его никто не преследует, Богдан поскакал домой. На душе было противно. Конечно, он не предавал своих товарищей, но и спасти тоже не пытался. Петух не позволил. Формально все правила были соблюдены. на чувство вины перед Алпомыской, Серегой, а особенно перед Левкой накрыло лихого бандита с головой. Слава богу, на такой случай у него всегда была припасена фляжка самогоном. Алкоголь надежно глушил все то, что просыпалось в душе. Едва Богдан вспоминала о совершенных накануне подвигах. Сколько бы крови ни лилось, самогон все заливал. Главное, не трезветь. Это было непросто потому что с петухом на груди, всякое пойло выветривалось из головы с пугающей скоростью. Когда Серко донес Богдана до хутора, бандит был вдрызг пьян. Серко остановился у канавязи, и Богдан выпал из седла. «Зармедонт!» Дармедонт, на свое счастье, еще издали увидел, как пылит степь, и уже ждал гостя. Он поднял Богдана и потащил в дом. Богдан волочился ногами по земле, отдавая приказы один бессмысленней другого. Налей, говорит, щелоку в выгребную яму. Нет, кипятку туда, крутого кипятку. Вилами туда потыщь, слышь, и самогон у меня налей. Дормедонт уже привык к странностям Богдана, и только бога молил, чтобы кто-нибудь пристрелил Ирода. Не успел Дормедонт подумать об этом снова, как приехали еще двое. Алпамыс и Серега. «Богдан!» – заорал серёга «Богдан!» Дорбедонт остановился и попытался придать главарю бандитов вертикальное положение. «Э-э», махнул рукой Богдан, — «э, поубивали вас, значит». «Ты что творишь, Богдан?» Серега вынул из-за нож и пошел вперед. Марфа-то отчас запричитала. Один из мальцов, стоявший на пути серёги и колупавшийся в носу, получил от бандита крепкий удар по уху. Малец отлетел к матери и громко заревел. «Ты что творишь, а?» Серега подскочил к Богдану, отшвырнул дамидонта и приставил нож к горлу главаря. «Ты на что, сдать хотел?» Богдан, сильно шатаясь, посмотрел мутными глазами на товарища, а потом его вырвало. Серега, пытаясь увернуться от зловонной струи, неловко дернулся, и тотчас Богдан ухватил его за запястье и резко, до хруста в суставе, вывернул руку. Нож вылетел и вонзился в косяк перед носом у другого мальца, который наблюдал за сценой из дому. Тут же утащил сына внутрь. «Ты на кого руку поднял, дерьмо?» Нетрезвым голосом спросил главарь у Сереги. Руку его Богдан не отпустил и даже еще круче вывернул. Серега упал на колени и громко выматерился. «Эй, Богдан, отпусти Серегу!» — окликнул главарь Алпамыс. «Да нас там чуть на бешбармак не порубили! Ты почему нам не помогал? Смерти нам хотел!» «Заткнись!» — ответил Богдан. «Сами виноваты!» «Мы виноваты!» — злобно прошепел Серега. «Это мы вас бросили, что ли? Да я давно заметил, что ты чужими руками жар загрести хочешь!» Богдан устал. Эти дураки напрочь забыли то, что он им говорил. «Вы сигнал мой слышали?» — спросил он. «Какой сигнал?» — в один голос спросил Алпамы с серёгой «Я сказал...» что сигнальную ракету выпущу, если соберемся нападать. Вы ракету видели? Алпамыс недоуменно вытаращил глазами, а Серега воскликнул «Вот черт!» а там героев играли, а Левка вас спасать решил. И да спасался. Богдан отпустил Серегу и пошел пить. Через пять минут к нему присоединились товарищи. «Богдан, ты нас прости, а?» — попросила Памыс. Вместо ответа Богдан налил в два стакана мутного первача. Выпили в память о Левке. Над столом кружились мухи. Богдан начал молча отмахиваться от них, потом выхватил маузер и начал лепить в стены и потолок пулю за пулей, пытаясь попасть в мелких бестий. Но не попал ни разу. — Шли бы спать, — сказал Дормидон, прибежавший на шум. Он надеялся, что Богдан порешил своих подельников шел вон огрызнулся серега ща пойдем примирительно сказал богдан сейчас пойдем и уснул прямо за столом ленька убивали друг друга?» — спросил Ленька, когда снова смог дышать. «Как же!» — фыркнул баба. «По мухам стреляли!» «Графьё прям!» — похвалил Ленька и тяжело закашлялся. Вонь никак не хотела выветриваться из легких. «Слушай, парень, беги отсид побыстрее!» — сказала баба. «Я тебе лошадь ихнюю отдам. Любую. Они все одно их некрепко привязали. Скачи в Лбищенск, там красные стоят. Много, если они тебе нужны. Только про нас не говори». — Почему? У свекры хозяйство больно справное. Кулаком объявят, все отберут, есть нечего будет. — Так же бандиты. Их под суд надо. — Сдурел! У этих бандитов лап мохнатая в штабе чипаевском Большой начальник. Он сам грозил, что если узнает, что его людей сдали, не жить никому. — А почему мне помогаешь? Баба подняла на Леньку полные слез глаза. — Придумай что-нибудь. Нет мочи терпеть этих эродов. Найди там упыря, который этих злыдней прикрывает. Что хочешь, сделай. но избавь нас от них. Век за тебя молиться буду. На коня Ленька забрался с третьей попытки, когда баба взяла животное за узду. О, а ты и вправду не казак, сказала она немного разочарована. Извини, что подвел. Ехать-то куда? Сейчас вдоль колеи поскачешь. Потом, как на большак выйдешь, поворачивай налево. Верс через пятнадцать, лбищенск будет. Ну, с богом. Ленька попрощаться не успел. Баба хлопнула у жеребца по крупу, и пришлось крепче держаться за поводью, чтобы не свалиться. Когда Ленька обернулся через плечо, ни бабы, ни хутора уже не было. Все заволокло дорожной пылью.